Мы поднялись в квартиру. Мама сварила кофе и налила мне чашку. Я впервые в жизни пил кофе и подсел на него сразу и навсегда. Я рассказал ей почти все. Как Лиз дожидалась меня у школы, как она сказала, что надо найти последнюю бомбу подрывника, потому что иначе могут погибнуть люди, как мы поехали сначала в больницу, а потом к дому, где жил Террио. Я даже рассказал маме, как жутко выглядел Террио с его простреленной наполовину развороченной головой. Но я не стал ей рассказывать, как увидел Терью рядом с машиной Лис, когда он стоял так близко ко мне, что мог бы схватить меня за руку. Если мертвые могут хватать живых, чего я не знаю и не хочу знать. И я не стал пересказывать его прощальные слова, но когда я лег спать, они гремели у меня в голове, как натреснутый колокол. «Еще увидимся, чемпион!» Слушая мой рассказ, мама твердила ясно, и я понимаю – хотя было видно, что она страшно расстроена. Но ей нужно было узнать, что происходит на Лонг-Айленде, да и мне самому тоже хотелось знать. Мама включила телевизор, и мы сели смотреть новости. Льюс Додли с первого Нью-Йоркского вел репортаж с пустой улицы, перегороженной полицейскими кордонами. «Полиция отнеслась к этому анонимному сообщению очень серьезно», — говорил он. «Согласно источнику из полицейского управления округа Саффолк, Я вспомнил о вертолете службы новостей, кружившем над домом Терью в Куинсе, и подумал, что за столько времени вертолет уже должен был долететь до Лонг-Айленда. Я схватил пульт с маминых коленей и переключился на четвертый канал. И действительно, на экране возник вид на крышу супермаркета кинг -Каллен». Вся стоянка перед магазином была заполнена полицейскими машинами. У главного входа стоял большой фургон, видимо, инженерно-саперного отряда, Два полицейских в шлемах на головах и с собаками на поводках вошли в здание магазина. Съемка шла с вертолета, и с такой высоты было не разглядеть, есть ли на саперах бронежилеты, но я был уверен, что да. Но не на собаках. Если бомба подрывника рванет, когда они будут внутри, собак разорвет в клочья. Репортер в вертолете говорил, «Нам сообщили, что все посетители и сотрудники магазина были эвакуированы и находятся в безопасности». Возможно, это очередная ложная тревога, каких было немало за все царство террора подрывника. Да, он действительно так сказал. К подобным сигналам следует относиться со всей серьезностью. Сейчас нам известно, что именно здесь подрывник заложил свою первую бомбу, и что на данный момент никакой бомбы не найдено. Мы пока возвращаемся в студию. Фоновая картинка за спиной дикторов в студии представляла собой фотографию Терью, возможно, с рабочего пропуска в больницу «Город Ангелов» потому что на снимке он был уже старым. Он явно не обладал внешностью киногероя, но все же при жизни выглядел гораздо лучше, чем после смерти. Возможно, полиция не отнеслась бы настолько серьезно к сфабрикованной лист-подсказке, если бы один из старейших детективов во всем департаменте не вспомнил похожее дело, гремевшее по всему Нью-Йорку, когда он сам был мальчишкой. А именно, дело Джорджа Метески, прозванного журналистами безумным бомбистом. Митески заложил 33 самодельные бомбы за время своего собственного царства террора, длившегося с 1940 по 1956 год. Как и в случае с Терью, все начиналось с обиды на бывшего работодателя. У Митески это была энергетическая компания Consolidated Edison. Какой-то умник из службы новостей тоже выявил эту связь. И фотография Терью на фоновом экране в студии сменилась фотографией Митески. Но мама не стала рассматривать старикашку на снимке, который, как мне показалось, был до жути похож на Терию в его форме больничного санитара. Мама схватила свой телефон и пошла в спальню за старой записной книжкой. Видимо, она стерла номер Лису у себя в телефоне после их крупной ссоры из-за серьезного груза. Новости прервались на рекламу каких-то таблеток, и я потихоньку подкрался к двери маминой спальни, чтобы подслушать. Хорошо, что я не раздумывал долго, потому что звонок был коротким, и я мог бы вообще ни хрена не услышать. «Это Тия, Лиз. Молчи и слушай меня. Я никому ничего не скажу по вполне очевидным причинам. Но если ты еще хоть раз побеспокоишь моего сына, если ты просто покажешься ему на глаза, я тебя уничтожу. Ты сама знаешь, что я могу. Надо только чуть-чуть подтолкнуть, а дальше все пойдет само. Ты меня поняла? Даже близко не подходи к Джейми». Я вернулся в гостиную, сел на диван и сделал вид, что меня очень интересует реклама. Но моя хитрость маму не обманула. «Ты все слышал, да?» Ее глаза прожигали меня насквозь, явно давая понять, что не стоит ей врать. Я молча кивнул. «Хорошо. Если снова увидишь ее, разворачивайся и беги. Домой. И сразу же скажи мне, тебе ясно?» Я снова кивнул. «Да-да-да, хорошо». Я закажу ужин на дом. Ты что будешь, пиццу или что-нибудь из китайской еды?